Глава пятая. До вершины холма доходим минут через двадцать. От усталости и пережитого потрясения едва переставляю ноги. Желудок сжимается, требуя пищи, но я даже думать не могу о том, чтобы что-то съесть. Перед глазами все время появляется грязное лицо женщины с подбородка, которой стекает кровь Эммы. Мне страшно. Я все время оглядываюсь по сторонам, ожидая, что из-за дерева кто-нибудь выскочит. Моя нервозность передается и Дейзи, которая вздрагивает каждый раз, когда я резко поворачиваю голову. Мне за это ужасно стыдно, но я не могу ничего с собой поделать. Стараюсь не отставать от Джейдена, сжимающего в руках автомат. У меня нет никакого способа защиты, и я впервые в жизни хочу тоже получить оружие в руки, хотя даже представить не могу. Как я стреляю в человека. Это ужасно. Эмерсон, идущий впереди, вдруг останавливается и приказывает всем пригнуться. «Что там?» – шепотом спрашиваю у Джейдена. Он хмурится, вслушиваясь в окружающие нас звуки. «Ничего подозрительного», – отвечает он и идет к Эмерсону. «Мы с Дейзи крадемся за ним». «Что там?» – повторяет мой вопрос Джейден, обращаясь к Эмерсону. «Мы пришли». Тот кивает вперед, и, сделав еще пару шагов, я застываю, глядя вниз с холма. Эмерсон не обманул, там действительно город, но он какой-то странный, совсем не такой, какими я помню города из своего детства. Нет людей, едущих машин, ярких вывесок. Нет ничего и никого. Нет, машины все-таки есть, но они стоят брошенные. Самое главное – нет людей. В горле встает ком. Так это правда? Лабораторный эксперимент АРО распространился по всему миру. Людей с СКГ было гораздо меньше, чем тех, у кого его нет. Неужели большинство жителей Земли умерло, когда их кусали так называемые психи? — -а, а где люди? — дрожащим голосом спрашивает Кейлин, незаметно подошедшая ко мне справа. «Этот город был уничтожен одним из последних», — заявляет Эмерсон. «И было это четырнадцать лет назад. С тех пор военные отслеживают появление здесь психов и привозят нас сюда на тренировки, если психов становится слишком много». Недоверчиво смотрю на него, отвернувшись, наконец, от печальной картины у подножия холма. «Зачем же ты привел нас сюда, если город нежилой? Эмерсон раздраженно смотрит на меня и вздыхает. «Сейчас нет ни одного жилого города во всем мире, если ты этого еще не поняла. Это первое. А второе, нам надо где-то передохнуть, чтобы убраться отсюда как можно дальше. — Там нас могут поджидать военные, — совершенно логично замечает Джейден. — Могут, — соглашается Эмерсон. — Но я не думаю, что они уже здесь. Чтобы разобраться с проблемами в лаборатории, понадобится больше времени. К тому же они не могут контролировать весь город. Мы спрячемся подальше от окраины и будем вести себя осторожно. «А если там есть эти...» Начинает Кейлин, но спотыкается, подбирая слова. «Ну, люди, пьющие кровь». «Постараемся их обойти. Если придется, будем защищаться». Этим займется Зак. Стрелять будем только при крайней необходимости, потому что звуки выстрелов могут выдать нас военным, если они там есть, и привлечь еще больше психов. «Куда мы пойдем потом?» Вырывается у меня вопрос. «Сейчас меня заботит только это. Если городов больше не существует, значит, мне нет смысла искать дорогу к маме. Возможно, мамы тоже больше нет». «Не помню, когда я плакала в последний раз, но сейчас мне этого очень хочется. Сдерживаюсь с большим трудом, не хочу закатывать истерику при всех». Эмерсон внимательно вглядывается в мои глаза, вероятно догадываясь о моих чувствах, но мне все равно, даже если он засмеется мне в лицо. «Сначала отдохнем, потом решим». Говорит он без всяких насмешек, чем немало удивляет меня. Но, думаю, все согласятся, что нужно будет убраться как можно дальше от лаборатории. Киваю вместе с остальными, понемногу успокаивая бурю в душе. «Почему мы остановились?» Интересуется Келлен, которая выглядит очень бледной и уставшей. «Скорее всего, я выгляжу не лучше». Эмерсон смотрит на Джейдена. «Слышишь что-нибудь подозрительное?» Джейден сосредоточенно смотрит вниз на город и качает головой. «Нет, но расстояние слишком велико. Точно могу сказать, только когда спустимся с холма». Эмерсон задумчиво кивает. «Хорошо». Он оглядывает всех по очереди. «Придется пробежаться. Как видите, с этой стороны холма деревьев гораздо меньше. Поэтому мы будем как на ладони для тех, кто может оказаться внизу». Звучит вполне логично. Но мышцы протестующе ноют, как только я думаю о предстоящей пробежке. Мы бегаем уже очень долго, и, боюсь, скоро ноги просто откажутся идти. «Готовы?» – уточняет Эмерсон. Большинство согласно кивает, я никак не реагирую. Я не готова, но кого это волнует? Тогда вперед, и постарайтесь производить как можно меньше шума. Без промедления стартуем вниз с холма. Стараюсь смотреть под ноги, редко бросая взгляд на бегущих впереди, чтобы не отстать или не отклониться от курса. Впрочем, Эмерсон задает не слишком высокий темп. Видимо, не хочет, чтобы кто-то споткнулся, переломал ноги и огласил при этом всю округу ужасными криками. Только из-за этого. Ведь ему плевать на благосостояние других людей. Стараюсь не вспоминать, как хладнокровно он застрелил Эмму. Хотя понимаю... что если бы он этого не сделал, она напала бы на кого-нибудь из нас. Еще никогда я не была в таком смятении и больше не хочу быть. Спускаемся с холма без приключений, останавливаемся у подножия, чтобы перевести дыхание и ждем, когда Джейден скажет, что слышит. «Слышу какое-то движение слева, справа и впереди все чисто», — наконец изрекает он. Резко поворачиваю голову влево, но ничего не вижу. Эмерсон жестом показывает направо, и мы снова бежим. Вскоре пробегаем городскую окраину и направляемся куда-то в глубину города по широким улицам. Вблизи все выглядит куда хуже, чем казалось с холма. Машины выглядят ужасно. Краска облупилась, корпуса покрылись ржавчиной, почти все окна выбиты, колеса спущены. Вывески и билборды выцвели, некоторые покосились или даже упали. Дома выглядят заброшенными, некоторые, подозреваю, самые старые, уже начали разрушаться. Сквозь асфальт пробивается трава и мелкие кустарники. Несмотря на солнце, атмосфера мрачная, давящая. По спине то и дело пробегает холодок. Единственные звуки вокруг — негромкий топот наших ног. Эмерсон уводит нас все дальше и дальше от окраины. Джейден, бегущий рядом с ним, подсказывает, с какой стороны идут звуки, которые слышит только он. Осознание того, что в городе есть еще кто-то, и этот кто-то в любом случае враг, повергает меня в еще больший страх. Добегаем до какого-то высотного здания, и Эмерсон жестом зовет нас следовать за ним. Уже шагом заходим внутрь. Наблюдая невероятную разруху, разбитая мебель, осколки стекла, пластиковые бутылки, пыль по всей поверхности, все это говорит о том, что давным-давно здесь произошло что-то ужасное. Что именно, я знать не хочу. Медленно продвигаемся по полутемному холлу, чтобы не запинаться о разбросанные ошметки и не создавать лишнего шума. В конце концов оказываемся на лестнице, поднимаемся на третий этаж. Эмерсон жестом зовет нас в большое помещение с панорамными окнами и огромным овальным столом посередине. Множество стульев и каких-то бумаг разбросаны повсюду. Закрываем за собой дверь, парни подтаскивают и представляют к ней еще один стол поменьше. С облегчением выдыхаю, оказавшись более-менее подальше от опасности. Пока остальные осматривают помещение, Эмерсон подходит к окнам и одно за другим опускает на них жалюзи. В помещении становится все менее светло, и к тому же наше перемещение теперь никто не заметит с улицы. Вскоре открытым остается только одно, самое дальнее от нас окно, но в комнате все равно царит полумрак. «Перекусим, отдохнем, а затем решим, что будем делать дальше», рассуждает Эмерсон. Собираемся у большого стола и достаем из рюкзаков имеющиеся запасы еды и воды. Зак и Остин быстро делят все поровну. Мы переглядываемся. Возможно, в этот момент каждый из нас понял, что припасов катастрофически мало. Никто из нас даже не подумал забрать сумки Ленарда и Эммы, когда те умерли. Хотя лично я сомневаюсь, что еда из их рюкзаков сильно спасла бы ситуацию. «Аппетита нет, но я заставляю себя немного поесть. Силы мне еще понадобятся. Пока медленно жую печенье и орехи, думаю о том, что в скором времени нам придется где-то добывать еду. И как это сделать, я вообще не представляю. Нет, я кое-что знаю о садоводстве, все из тех же книг. Но толку от этой информации не будет никакого. Даже если бы нам каким-то чудом удалось где-то раздобыть семена». У нас просто нет возможности вырастить их. А это значит, что в ближайшее время проблема пропитания может стать чуть ли не на первое место. Конечно, если забыть о военных и о мутировавших людях, которые могут поджидать нас где угодно. Делаю последний глоток воды, закручиваю крышку на бутылке и зеваю, прикрыв рот тыльной стороной ладони. «И я подежурю первым», – предлагает Эмерсон. «Я с тобой», – тут же вызывается Джейден, на что Эмерсон только безразлично пожимает плечами. «Думаю, все присутствующие догадываются, что Джейден все еще не доверяет Эмерсону». «И я его понимаю. Мне сложно довериться столь хладнокровному убийце, но вот Джейдену я готова доверить свою жизнь». Поднимаюсь из-за стола и осматриваюсь, Выбираю дальний от незакрытого окна угол и плетусь туда, еле переставляя ноги. Я снова зеваю и понимаю, насколько сильно вымоталась. Снимаю куртку, сажусь на пол, делаю из нее что-то подобие подушки и ложусь. Наблюдаю, как Дейзи устраивается неподалеку от меня. Нет сил даже, чтобы подарить ей ободряющую улыбку, поэтому я просто устраиваюсь поудобнее, насколько это вообще возможно, и закрываю глаза. Несмотря на неудобства, засыпаю я очень быстро. Сплю плохо. Несколько раз просыпаюсь и снова проваливаюсь в беспокойный сон, не приносящий никакого отдыха. Поначалу мне снова снится мама, лица которой я не помню, поэтому уже несколько лет вместо него вижу размытое пятно. Я кричу и зову ее, когда меня уносят из дома, но мама не помогает мне, и мужчина в форме выходит на улицу. Там очень низко летают дроны, стреляющие по людям, нападающим на других людей. Меня будет легкое прикосновение к плечу, и я резко сажусь. Тяжело дышу и слегка дрожу, ощущая, как к от холодного пота спине пролипает футболка. Несколько раз моргаю, чтобы прогнать остатки кошмара, и подтягиваюсь, разминая затекшие мышцы. Передо мной на коленях стоит Остин и с напряжением на лице наблюдает за всеми моими действиями. Мне становится неловко. Прочищаю горло и спрашиваю. Моя очередь? Да, сообщает он. Разбуди всех через пару часов, будем выдвигаться отсюда. Он дает мне часы, которые я принимаю на автомате. Хорошо. Поднимаюсь на ноги и надеваю куртку. Лав! Остин с тревогой вглядывается в мое лицо. «Что тебе снилось?» «Не помню». Лгу я и выдавливаю из себя улыбку. «Не хочу говорить о своих кошмарах. Я не обсуждал их ни с кем, даже с Дейзи. Начинать сейчас тем более не хочу». Остин с сомнением смотрит на меня, потом со вздохом кивает. «Ладно, я спать». Стою на ноги, отхожу чуть в сторону и оглядываю помещение». Спят все, кроме Остина, который уже занял мое место, чтобы отдохнуть, и кула, пытающегося разбудить Кейлин себе на смену. Замечаю, что Дейзи теперь спит рядом с Джейденом и прячу улыбку. Значит, подруга уже дежурила, а потом легла спать в другое место. Возможно, она сделала это из-за моего беспокойного сна. Надеюсь, она не станет акцентировать на этом внимание. В любом случае, Джейден будет счастлив, когда проснется рядом с ней. Потягиваюсь еще раз и ухожу от спящих, медленно направляясь к окну, чтобы выглянуть наружу. Встаю так, чтобы меня невозможно было увидеть с улицы. По крайней мере, я на это надеюсь. Судя по положению солнца, уже перевалило за полдень. Бросаю взгляд на часы, которые все еще сжимаю в руке. 2.17. Поднимаю голову, Смотрю на пустынный пейзаж за окном и ощущаю странную сухость в горле. Пока жила в крохотной комнатке в лаборатории, я часто представляла, как сложилась жизнь у мамы. Вспоминала, как бурлила жизнь в моем родном городе. Шум толпы, проезжающих машин, запахи выхлопных газов, парфюмы и свежей выпечки. Все это было таким привычным и обыденным. Но я даже представить не могла, что теперь на планете практически нет людей. С ума сойти. Получается, каждый ранее населенный пункт в мире теперь выглядит вот так. Помимо воли в голове всплывает воспоминание о женщине, напавшей на Эму. Возможно, все, кого мы когда-нибудь встретим на своем пути, будут выглядеть как она и попытаются нас убить. Передергиваю плечами и отхожу от окна. Келлен сидит за столом, а Коул уже спит на ее месте. Сажусь рядом с ней, кладу часы на гладкую поверхность столешницы, выполненные из темного дерева, и тянусь к бутылке с водой. «Что там?» — без интереса спрашивает девушка, кивая на окно и расчесывая пальцами свои длинные черные волосы. «Ничего и никого», — отвечаю негромко. «Пью воду, а затем тоже расплетаю порядком растрепавшуюся косу и заплетаю новую». Краем глаза замечаю, что Кейлен за мной наблюдает. «Что?» – не выдержав, спрашиваю я. «Думаю, хватит ли у нас сил, чтобы сдвинуть тот стол?» Она показывает на предмет мебели, которым парни закрыли вход. «Что? Зачем?» – интересуюсь недоуменно. «Мне надо в туалет. Не буду же я делать это здесь?» «Звучит вполне логично. Лучше поискать место для уединения где-то за пределами этого зала». «Думаешь, безопасно выходить отсюда?» Все же с сомнением спрашиваю я». «Я возьму с собой пистолет». Она указывает на оружие, лежащее неподалеку на столе. «Скорее всего, ей его дал Коул, сомневаясь, что Эмерсон оставил бы оружие на столе, а у Джейдена и Остина автоматы». «Я все еще сомневаюсь в том, что эта затея удачная, и собираюсь спросить у Кейлин, не может ли она потерпеть», Но, представив ее реакцию, отбрасываю эту идею прочь. Да и будить остальных из-за такой мелочи было бы глупо. Поэтому в итоге киваю. Давай попробуем. Практически одновременно встаем и идем в сторону двери. Беремся за края стола напротив друг друга и приподнимаем его над полом. Он тяжелее, чем казалось на первый взгляд, но мы все равно сдвигаем его на расстояние, достаточное для того, чтобы приоткрыть дверь. Кейлин возвращается за пистолетом, берет его и быстро выскальзывает наружу. Я остаюсь на месте. Бросаю взгляд на остальных, чтобы проверить, не разбудили ли мы кого-нибудь. Все тихо. Желудок сжимается от голода, что неудивительно. Несмотря на неудобство и плохой сон, я все-таки немного отдохнула, и теперь организм требует калорий. Отхожу к столу, достаю из рюкзака пакетик с орехами и вытряхиваю на ладонь несколько штук. Как бы мне не хотелось взять больше, я этого не делаю, потому что надо экономить. Убираю пакетик обратно в рюкзак и отхожу к окну, медленно жуя столь бесхитростный обед. Раздвигаю желези и осматриваю улицу. Все по-прежнему тихо. Наверное, это хороший знак, но на душе все равно тревожно. Странное чувство зарождается внутри и неприятно сосет под ложечкой. У меня, что называется, плохое предчувствие. Доедаю орехи, возвращаясь к столу и делаю глоток воды, а Келлен все нет. Чувствую, что теперь мне тоже надо в туалет. Проходит еще несколько напряженных минут, а я по-прежнему жду. Где она, черт возьми? Поднимаюсь на ноги и нервно обхожу большой стол сначала один раз, потом второй, с каждым шагом внутренности холодеет все сильнее от одной только мысли, что с ней могло что-то случиться. А значит, в здании есть кто-то, кроме нас. Теперь я всерьез задумываюсь о том, чтобы пойти и взять автомату Джейдена. Хотя вообще не представляю, как с ним обращаться. Да и смогу ли вообще выстрелить в живое существо. На середине третьего круга, Когда я уже решаю разбудить Джейдена и рассказать о произошедшем, дверь в комнату открывается и заходит Кейлин. «Почему так долго?» – шеплю я, подходя к девушке. Она удивленно смотрит на меня. «Успокойся, я просто искал туалет, мне хотелось сделать это по-человечески». Перевожу дыхание, наконец справляясь с раздражением. «Нашла?» – спрашиваю уже более спокойно. «Да, на шестом этаже в конце коридора. Если пойдешь, будет аккуратнее на лестнице между четвертым и пятым. Там много всякого хлама». Киваю и без слов направляясь к двери, но Кейлин перехватывает мою руку. Вопросительно смотрю на нее. Девушка протягивает мне пистолет рукояткой вперед. «Я... мне не надо», — отказываюсь поспешно. «Все равно я не знаю, как с ним обращаться». «Ну, как знаешь». Келен пожимает плечами, отпускает мою руку и отходит к большому столу. Быстро выскальзываю в коридор и несколько секунд стою на месте, привыкая к полумраку, потому что здесь немного темнее. Иду в том направлении, откуда мы пришли, внимательно глядя под ноги, чтобы случайно не запнуться обо что-нибудь. Выхожу из коридора на лестницу и медленно поднимаюсь по ступеням. Останавливаюсь на площадке четвертого этажа, чтобы выглянуть на улицу сквозь пыльное окно. По-прежнему не наблюдаю никакого движения. Продолжаю путь дальше. Как и говорила Келлин, ступени между четвертым и пятым этажом завалены всякой всячиной. Обломками мебели, какими-то коробками, книгами. Я даже вижу два ботинка от разных пар. Жуть. На площадке пятого этажа снова смотрю в окно. Ничего. На шестом проделываю то же самое. Наконец, покидаю лестницу и оказываюсь в длинном коридоре, идентичном тому, что находится на третьем этаже. Интересно, а Кейлин проверяла наш этаж на наличие туалета? Хотя это сейчас не суть важно. Искомое место находится как раз там, где и было сказано. Сделав свои дела, нажимаю на кнопку спуска воды – Ничего не происходит. Я и забыла, что помимо электричества здесь может отсутствовать и водоснабжение. Но все равно зачем-то подхожу к раковине и поворачиваю кран. Воды нет. Вздыхаю и отправляюсь в обратный путь. Я и так слишком задержалась. Оказавшись на лестнице, немедленно начинаю спуск, но оказавшись на пятом этаже, все же выглядываю в окно и на секунду застываю, а потом резко прижимаюсь спиной к стене. Внизу определенно кто-то есть. Я видела какое-то движение. Осторожно выглядываю в окно, стараясь уловить малейшее шевеление. И я вижу его источник. Мимо здания, где мы сейчас находимся, по воздуху плавно проплывают два дрона. С виду они точно такие же, как мы встретили в лесу. Я не знаю, умеют ли они улавливать движение или звук, поэтому стою не двигаясь и практически не дыша. Если дроны здесь, то поблизости могут оказаться и военные. Когда машины-убийцы скрываются из поля зрения, медленно пячусь назад и как можно более бесшумно начинаю спуск по заваленным всякой всячиной ступеням. Чувствую, как быстро адреналин разгоняет кровь по венам, но все равно спускаюсь, кажется, целую вечность. Торможу перед окном на четвертом этаже, Выглядываю наружу, про себя молясь, чтобы там никого не было, но моим молитвам не суждено быть услышанными. Кровь стынет в жилах, когда я вижу не менее десятка людей, грязных и абсолютно голых. В голову лезет абсурдная мысль о том, что из-за мутации SKG у людей пропадает чувство стыда, иначе зачем они раздеваются? Стряхиваю головой, чтобы выбросить из головы этот бред, а потом снова замечаю дроны. Они летят по направлению к группе, как их называет Эмерсон-психов. Вижу, как разъезжается нижняя часть дронов, и оттуда показываются длинные черные трубки. Уже знаю, что последует дальше, поэтому не жду. Бегу вниз на всей скорости, которую только могу себе позволить. А потом начинается стрельба. Слышу ее даже за топотом своих ног. Вдох застревает на полпути к легким. Что-то не так. Тот дрон, что был в лесу, стрелял абсолютно беззвучно. А эти? Останавливаюсь на третьем этаже и смотрю в окно. Тихо произношу одно из ругательств, которое услышал от Кейлин, и чувствую, как от страха потеют ладони. Внизу люди, в знакомой военной форме. И их много, не меньше пятнадцати человек. Они быстро расправляются с толпой психов. Хотелось бы мне знать, что будет дальше, но я только зря теряю время. Надо возвращаться к остальным. Когда я распахиваю двери, и буквально вваливаюсь в комнату, все уже на ногах. На меня направлено все оружие, какое только есть в нашей группе, но меня это не пугает. Там, начинаю я, но меня перебивают. Знаем. Эмерсон забрасывает рюкзак на плечо и грубо вручает мне мой, выталкивая меня за дверь. Замечаю в его руках ножку от стула, но не задаю никаких вопросов, сейчас не время для этого. Эмерсон оборачивается к нам и говорит «Быстро и тихо!» Видимо, без меня они уже успели обсудить стратегию отступления, поэтому я не лезу, молча шагая вслед за остальными. Вот только идем мы не в сторону лестницы, а в противоположном направлении. «Ты в порядке?» шепчет Дейзи и берет меня за руку. Подавляю судорожный вздох и киваю, хотя вообще-то я далека от состояния в порядке. «Куда мы идем?» не выдержав, спрашиваю у нее. «На улицу точно лучше не соваться». Дейзи неопределенно пожимает плечами и жестом показывает на Эмерсона. Становится предельно ясно, что нам снова придется положиться на него. В конце коридора оказывается еще одна лестница. более узкая, чем та, по которой мы сюда пришли. Медленно спускаемся на первый этаж, потом замираем на целую минуту, давая на возможность воспользоваться своей способностью. — В здании нет никого, кроме нас, — наконец сообщает он. — А вот поблизости на улице множество голосов, хотя они достаточно тихие. Эмерсон хмурит брови и что-то напряженно обдумывает, покусывая нижнюю губу. Идем туда, шепотом говорит он, и я вижу, что он указывает на дверь с серой табличкой, на которой крупными белыми буквами написано технический этаж. Наш самопровозглашенный лидер первым направляется в указанном собой же направлении, не потрудившись убедиться, что остальные последовали за ним. И мы следуем. Это немало меня раздражает, но факт остается фактом. У нас нет другого выхода, если мы хотим жить. За дверью оказывается непроглядная темнота, и я удивляюсь и отшатываюсь в сторону, врезаясь плечом в Дейзи, когда внезапно вспыхивает пламя. Это Эмерсон поджег что-то вроде факела. На ножке стула примотана какая-то тряпка, видимо, чем-то пропитанная, потому что не сгорела мгновенно. Так вот, что это было. Пока я ходила в туалет и шла обратно, он успел соорудить факел из подручных средств. Когда? А главное, для каких целей он его делал, тот еще вопрос. Но сейчас не время его задавать. Перед нами снова лестница, только на этот раз железная. Спускаемся вниз и оказываемся в длинном коридоре, по стенам которого протянуты трубы и какие-то провода. Эмерсон смотрит сначала налево, потом направо, выбирая, куда двигаться дальше. Мы с Дейзи жмемся друг к другу, Джейден и Кейлин держатся поблизости. «Туда!» – тихо указывает направление Эмерсон и идет направо. Коридор кажется бесконечно длинным. Или, может, это связано с волнением, которое с каждой минутой становится все сильнее? Если военные шли по нашему следу, то они почти обнаружили нас, и произошло это довольно быстро. Когда-нибудь этот коридор закончится, и нам придется выйти на поверхность. Не удивлюсь, если нас уже будут поджидать. Не удивлюсь, но огорчусь. Хотя огорчение продлится недолго, если всех нас пристрелят на месте. Внезапно Эмерсон останавливается и опускает факел вниз, не сразу понимая, зачем он это делает, пока не вижу в полу квадратный люк. «Ты же это не серьезно?» шепчет Зак, выходя вперед и останавливаясь рядом с Эмерсоном. «Предлагаешь идти под землей?» «А какие у тебя варианты?» Не скрывая раздражения, спрашивает тот. «Не идти под землей», — отрезает Зак. «Я выбрался из лаборатории не для того, чтобы снова лезть под землю». «Это временно», — уверенно говорит Эмерсон. «И это единственный способ скрыться от военных, которые ищут нас именно на поверхности». «Я согласна», — друг говорит Кейлин. «Я тоже», — добавляет Остин, Здесь военные искать не станут, ну или, по крайней мере, если и станут, то не сразу. Эмерсон наклоняется и одним резким движением открывает люк, который издает противный скрип. Застываем, прислушиваясь, будто военные на поверхности способны услышать этот звук, но вокруг тишина. Смотрю в темную пасть распахнутого люка, и мурашки пробегают по спине. Оттуда неприятно пахнет сыростью. затхлостью и чем-то еще сладковато-противным. Я не хочу туда лезть, но за меня уже все решили. «Кто пойдет первым?» — нервно спрашивает Дейзи. «Я!» — предлагает Джейден, и, не раздумывая ни секунды, первым шагает в темноту. Наступает оглушительная тишина, в которой зловещий внутренний голос тихо шепчет у меня в голове. «Мы все умрем!»